Багдадский вор тоже времени даром не терял. Золотых подносов вокруг валялось много, кубков тоже. Не прошло и минуты, как импровизированный стол был накрыт. Эмир поднял свой кубок и вопросительно посмотрел на святого в ожидании команды. «Ну, за Аллаха!» — лаконично скомандовал вор. Эмир не возражал. Наливал святой чисто по-русски, по принципу «ты чё, краёв не видишь». А потому первая доза прошла настолько душевно, что у Эмира на глазах выступили слёзы, а содержимое бутылки уменьшилось вдвое. Отдышались, закусили. — Между первой и второй, — воодушевлённо пропел, багдадский вор, хватаясь за бутылку, — «А тот купчишка-то с Руси так же говорил», — удивился Шахрер. «Возлюбил их Аллах», — пояснил авантюрист, откидывая в сторону опустевшую емкость. «Наверное, там одни святые живут», — согласился стремительно пьянеющий мир «Жаль только, что христиане». На этот раз он команды не ждал. Святой еще подносил хмельную чару ко А кубок владыки Багнада был уже пуст. — Уже все? — расстроился вор. — Обижаешь! Эмир на четвереньках пополз следом, Однако мера Никитина не пригодилась. Шахрияр уже полз обратно, Толкая перед собой еще один сосуд. На этот раз четверть. Емкость была тяжелая, а потому разливали вдвоем направляй струю направляй шипела мир видишь благодать аллаха на поднос льем сслижем выпаривается быстро зараза не успеем тогда чего же мы ждем а действительно слезали закусили и сошла на них благодать аллаха Теперь спешить было некуда, а потому настало время для беседы задушевной. — Нет, ты мне ответь. Какие у Аллаха от меня секреты могут быть, хызрачка? — Пути, господни, исповедимы уклончиво бурчал хызрачка. Пять лет в скитании по руси закалили его дух и тело, А потому организм святого более успешно боролся с нектаром. — Миссия секретная, — продолжал обижаться Шахрияр. — Я, может, скоро сам стану миссией? — Может, миссией? — полюбопытствовал боградский вор. — Может, и миссии Вот сейчас еще разбулькаем. — Разбулькали. — Разбулькали детишек бы мне зарыдалый мир осиненный булькающий благодатью аллаха наследника хочу «Ай, чего ж не делаешь такой гарем любимая жена раньше сам знаешь не успевали обиделся я до них тогда очень хлюпал носом и мир а эта стерьба в декрет не идет боится лишнюю ночь меня без сказки оставить думает зарежу дура предохраняется эй зачем тогда гарем держишь впрок тысяча первая ночь уже не за горами да и положено нам понимаешь для престижу далась тебе то тысяча первая почему раньше нельзя э -э слово дал Грустно признался мир «Пока сказки у нее не кончатся, я в гарем не ногой. А вдруг завтра кирпич на голову?» «Да вашими саманными кирпичами мухи не убьешь!» э, «Все равно обидно, хызр, выручай, а детишек хочу, пусть Аллах пошлет!» На этот крик души святой не откликнуться не мог. «Ой, я тут как раз по этому вопросу!» Доверительно сообщил он Шахрияру, не покривив душой. «Неужто пошлет?» — ахнул эмир. «Запросто!» — мотнул лопухами ушанки святой. «Но!», но... — но жадно уставился на хызра Шахрияр. «Что для этого надо? Все сделаю!» «Во-первых...» Молитву Аллаху вознести, как положено. Эмир немедленно плюхнулся на колени и закрутился вокруг своей оси, пытаясь определить, где восток. В подземелье это сделать было трудно. «Потом, потом, не мельтеши!» осадил его вор. «Во-вторых, пожертвование сделай!» — Ну, тут я тебе помогу, ну, в смысле транспортировки к престолу Всевышнего. Мечети — такая ненадежная вещь. — Точно, — пригорюнился эмир, «Э, — все воруют шайтаны. Ну вот, накликал. Расстроился багдадский вор, выпучив глаза куда-то за спину мира а за ней странная полупрозрачная голубая личность деликатно пристраивала на золотой холм в самом центре сокровищницы старую медную лампу. Это был Амар, только что выкравший в узилище Жасмин из самого глубокого ущелья, куда его брат обычно прятал непокорную девицу, и перемещавший ее поближе к людям. Коварный визирь даже не собирался как-то маскироваться. Наоборот, он старательно шаркал голубой ножкой по золотому склону, привлекая к лампе внимание загулявших алкашей. «Свет, — Свет-свет! — начал креститься багдадский вор. — Кыш сюда нечисть поганая! Амар обаятельно уловнулся, указал призрачной рукой на лампу и испарился. «А сколько Аллах берет за наследника, о, почтенных хызр!» Нетерпеливый шахрияр пытался вернуть святого к животрепещущей теме. «Сейчас подумаем». Святой огляделся. Он понимал, что все его колесницы не вывезет ни в один и ни в два захода, а брать меньше не позволяла воровская совесть о ну, значит, так, — изрек авантюрист, обводя широким жестом зал. — Половину сейчас, а остальное будешь должен. — Побойся, Аллаха! — подпрыгнула мир чу бояться-то? — удивился вор. — Для него ж стараюсь. Аргумент был убойный. Шахриер понял, что торг здесь неуместен, но сказалась восточная кровь. И он все-таки попытался. — А может, вторую половину наследники отдадут, а? Если наследники пойдут в меня, а не в Евнухов, — мелькнуло в пьяной голове багдадского вора, то это вряд ли. Эта же мысль неожиданно пристыдила авантюриста. Шакал я позорный, покаянно затряс он головой. Собственных детей граблю. Десять долгих томительных секунд Хызр боролся со столь не вовремя проснувшейся совестью, но последней этого хватило, чтобы выдавить из святого требуя мне. — Ладно, — уговорил, — буркнул он. — Долги прощаю. — Сказал и понял, — что теперь до конца жизни будет казнить тебя за доброту. Однако слово не воровей. богдадский вор тоже был человек чести, хотя и воровской. «Пошли делить!» — сердито скомандовал святой, хватая лопату. «Ты начинай с той стороны, а я с этой. На Аллахову долю налево все, что останется направо».